На следующий день после визита в храм Кютёдзи Тацу оставил Миюки дома и поехал на базу бригады 101JSDF, расположенную в Цитиуре в бывшей префектуре Ибараке. Он направлялся в штаб отдельного магического батальона, но не на тренировку, а чтобы встретиться с Казамой. Хоть Тацу и был в гражданском костюме, его идентификационная карточка не отличалась от офицерской. Всего лишь проведя ее по сканеру и пройдя биометрическую проверку, Тацио легко прошел через ворота и направился в здание, где располагался отдельный магический батальон. Изначально он хотел пройти прямо в кабинет Казамы, но на входе в крепкое здание, что состояло из трех надземных и трех подземных этажей, он увидел знакомую и пошел к ней. Счастливого нового года, особый лейтенант Огура. Счастливого нового года и мои поздравления, первый лейтенант Фудзибаяси!» Отдав честь, Таци и Фудзибаяси обменялись новогодними поздравлениями, хотя слова Тацы, очевидно намекали не только на Новый год. «Спасибо, особо лейтенант. Я очень рада, что зарплата повысилась», шутливо ответила Фудзибаяси. Татсу почувствовал в ее словах некоторую сложную подоплеку, но не сказал это вслух. «Я также хочу поздравить с Новым годом подполковника». «Конечно, командир нас ждет. Мило улыбнувшись, Фудзибаяси развернулась, Тация последовал за ней. «Это Фадзибаяси! Входи!» В ответ на стук в дверь Казама позволил ей войти в кабинет командующего, где находился Лишон. «Простите, я привела с собой особого лейтенанта Оугура. Одну минуту!» Казама нажал пару кнопок на столе, часть стены у входа, расположенная на уровне руки, начала опускаться и остановилась параллельно полу, превратившись в стулья. Тацу и Фадзибаяси присели, стулья оказались мягкими, вполне комфортными» несколько раз повторив одни и те же движения стилусом по наклоненному градусов на 15 монитора словно подписывая документы казама поднял голову хотьзе и Таци поднялись монитор сложился Шагнув вперед на полшага таца отдал честь командир примите мои поздравления с новым годом а также поздравляю с повышением что ж особый лейтенант надеюсь ты и в этом году будешь столь же активным да спасибо огромное расслабившись казама встал со стула За тацией Фудзибаяси из-под пола поднялся диван. «Присаживайтесь». Сказав это, Казама сел на другой диван, надувной. Тация послушался его слов, между ними опустился потолок, образовывая подвесной кофейный столик. На нем уже стояли маленький чайник, чашки и блюдца. Фудзибаяси все еще стоя наполнила маленький чайник горячей водой из большого и через некоторое время налила в чашки чай. Затем поставила чайничек и чашки на блюдцах перед Казамой и Тацией, Улыбнувшись в ответ на благодарность Тации, Фудзибаяся встала справа от Казамы. Хотя вряд ли тебе в чем-то нужна помощь. Не думаю, что ты пришел сюда только ради новогоднего приветствия, так ведь? Прямо спросил Казама, взяв чашку. Пусть, и наполненная не кипятком, чашка из тонкого фарфора все же должна была ощутимо нагреться, однако Казама на это никак не отреагировал. Я слышал, что командира повысили, конечно же, не мог сделать вид, что не знаю об этом! ответил Тацию улыбкой однако неискренней, так как в ней отсутствовали всякие эмоции. Проще говоря, искреннее выражение лица он решил спрятать за улыбкой. Хотя это называется повышением... В ответ на поддельную улыбку Тации Казама тоже улыбнулся, однако натянуто. «Зарплату мне почти не увеличили, да и от ровесников я сильно отстал. Но после повышения я хотя бы чувствую себя лучше. За хорошо постаравшихся подчиненных тоже рад». Плановые приказы по повышению, разосланные 1 января, не ограничивались одним Казамой. Как отметил Тацу, Фудзибайосе повысили от 2-го лейтенанта до 1 а Санаду и Янаги из капитанов сделали майорами, таким образом каждого повысили на звание. В молодости Казама разгневал центральное командование на одном из заданий, поэтому его держали в низком звании, несоизмеримой его способностям и достижениям. Благодаря усилиям генерал-майора Саэки, командующей бригады, Он стал командиром отдельного магического батальона, старшим офицером. Однако бюрократы, ответственные за военные дела и политику, больше не собирались его повышать. Тем не менее, Министерство обороны не могло проигнорировать итоги Кагамского инцидента, но они оправдались тем, что немедленное повышение разоблачит отдельный магический батальон, статус которого требует сохранения секретности. Поэтому повышение, которое следовало сделать в январе или июле прошлого года, задержали. Но они больше не могли закрывать глаза на протесты тех, кто настаивал, что одержавшим победу следует дать то, что они заслуживают. А потому пришлось включить Казама в плановые приказы по повышению. Его добавили в список вместе с Санадой, Янаги и Фудзибаяси, повышение которых тоже отложили. «Продвижение по службе само по себе неплохо. Приятно даже небольшое увеличение доходов». «Ты прав. Кстати говоря, у меня появляются противоречивые чувства, когда смотрю на твой доход, особый лейтенант». Не такой уж и большой у меня заработок, хотя Кат, это продукт многообещающего сектора магической инженерии, рынок все еще остается очень маленьким. Татсу и Казама одновременно улыбнулись, а затем одновременно посерьезнели. Подполковник, антишпионская защита установлена. Кивнул Казама, набрав воздуха, Татсу спросил: Подполковник, структура отдельного магического батальона изменилась? В этот раз нет. Поскольку наш батальон считается секретным подразделением, генерал-майор решил, что не проблема, если звание не соответствует выполняемой работе. Вас понял. Тация входил в отдельный магический батальон в качестве офицера войск специального назначения, а также в частном порядке знал Казаму и Санаду. При смене командира нужно учитывать, как это затронет его. Казама не просто демонстрировал вежливость, а искренне выражал уважение к интересам семьи Уцуба. Если Тацию поставят под командование человека, которому нельзя доверять, Ему придется подумать над тем, чтобы порвать свои отношения с армией. Однако в этот раз, похоже, беспокойство оказалось беспочвенным. «Тация, все будет как прежде. Ты продолжишь с нами сотрудничать?» Спросил Казама, в этот раз с волнением на лице. «Да». Тация слегка кивнул. «Разве у тебя не новая роль в Ютсубе? Интересы отдельного магического батальона этому не противоречат». В ответ на вопрос Казама Тация намеренно сказал не «JSDF», а отдельный магический батальон. По крайней мере, «пока». Казама ясно понял, почему он добавил «пока». «Хорошо», — быстро согласился он. «Мы прогнозируем, что в ближайшие месяцы международная обстановка начнет быстро обостряться. В том числе и в Японии. Даже если уровень не дотянет до еще одной мировой войны, вероятность возгорания военных конфликтов среднего масштаба в ближайшем будущем, особенно в этом году, в Восточно-Азиатском регионе довольно велика. Это мнение военных офицеров или генштаба?» За 20 лет Третьей мировой JSDF претерпела сильные изменения. Министерство обороны объединило штабы наземных, морских и воздушных сил, объединенный штаб стал под контролем Совета Объединенного Штаба и подчинялся непосредственно своему председателю, который в настоящее время являлся и директором Совета Объединенного Штаба. В случае чрезвычайного положения объединенный штаб сил самообороны был высшим органом командования JSDF. Например, во время прошлогоднего Экогамского инцидента всего за два часа вторжения был созван Объединенный штаб, на котором позднее разрешили использование взрыва материи. В нынешней системе в наземной армии, флоте и воздушных силах были свои штабы ответственные за разведку, бои и развертывание сил. Они отличались от Объединенного штаба в том, что отвечали лишь за анализ разведданных, а также внесение своих предложений. Тация спрашивал, на каком уровне происходил анализ Казамы. «Нет, это анализ ее превосходительства Саэки». Тацу не ожидал такого ответа. Похоже, в лучшем случае это неофициальный внутренний анализ бригады 101. Однако доверие Татсу к прогнозу возникновения военных конфликтов возросло. Это было осуждение великолепного эксперта-ветерана, независящего от политиков. Можно сказать, что это было так чистого анализа, не учитывающего предвзятость политиков, беспокоящихся реакцией реакции общественности. Хотя Тацу не хотел, чтобы предсказание стало явью, ему не хватало уверенности, чтобы оптимистично назвать его необоснованным. Хотя 10 главных кланов — это организация для защиты прав волшебников, они не будут страницы долго национальной обороны. Поэтому семья Юцуба и JSDF разделяют одни интересы. «Я не буду вовлекать тебя в дела, не связанные с национальной обороной, то есть не буду навязывать тебе какие-либо обязательства. Я надеюсь, что в этом году мы с тобой хорошо поработаем, Татсо». Казама закончил разговор с Тацией фразой, похожей на ту, с которой начал. После Казама Таци изначально хотел поприветствовать Санаду, Янаги и Яманаку, однако Яманако сейчас отсутствовал на базе, а Санада с Янаги были заняты. Когда он разрывался между тем, следует ли подождать или поехать домой, Фудзибайоси, который и сказал, чем те трое занимаются, пригласила его в офицерское кафе. Было 10.50, рановато для обеда, но самое время для чашечки кофе. Поскольку сейчас шли первые дни Нового года, бригада еще не начала тренировку в полной мере, из-за чего в кафе собралось довольно много народу. Даже в новогодние праздники персонал выполнял свои обязанности, и все офицеры были в форме. Фудзибаяси надела женскую форму офицера логистики, тация же напротив был в обычном костюме с галстуком, если бы держал пальто в одной руке, то, может быть, не чувствовал бы себя так неловко, но сейчас он слегка выделялся в этом кафе. Фадзибаяси с интересом посмотрел на тацию молча терпевшего неудобства. «Так Тациакун тоже умеет смущаться?» Поскольку Тация пытался сохранить достоинство, то ничего не сказал вслух, лишь беспомощно посмотрел на нее. «Мне не очень нравится привлекать внимание». Фудзибаяси почти Так «Тогда происходящее сейчас для тебя почти катастрофа? С этим ничего не поделаешь. Тем более, когда об отказе не могло быть и речи». Словно пытаясь прочесть сокровенные чувства Тации, Фудзибаяси внимательно смотрела на него. Ты имеешь в виду брак? Конечно. Ты его ненавидишь? У меня нет выбора. Быть по приказу помолвленным с той, всегда считалась моей сестрой, я не могу столь быстро переключать чувства и сопротивляться еще труднее, когда понимаю, что у Миюки должен быть жених. Ответ Тации был лишь прикрытием. Выбор отсутствовал не потому, что от него потребовали стать женихом, а потому, что он никак не мог оставить Миюки. Если бы любой, знающий об отношениях брата и сестры немного подумал, то без труда бы разглядел его настоящие намерения. Однако Фудзибаэси не стал дразнить Таци. Но жень жених да? Таци удивленно посмотрел на нее. Однако ничего не спросил, потому что, учитывая возраст Фудзибаэси, легко сделать вывод, что ей он тоже требуется. В последнее время это раздражает. Кстати говоря, мне тоже сказали, что я должна выйти замуж. Тацу хотел избежать этой темы, но Фудзибаэси сама подняла ее. Хотя я тоже понимаю, что уже в этом возрасте. Учитывая современные тенденции к раннему браку волшебников, не так уж трудно представить, под каким давлением семьи сейчас находилась Фудзибаяси, поэтому он ей ничего и не сказал. Именно потому, что он знал причины ее нежелания выходить замуж, было еще труднее произнести бессердечные слова. «Я понимаю, уже пора совладать со своими чувствами. Если навсегда на нем зациклюсь, он, вероятно, тоже не будет рад». Но сегодня неожиданно Фудзибаяси шагнула на минное поле, которого даже Тация хотела избежать. Сейчас ему было намного некомфортнее слушать слова Фудзибаяси, нежели привлекать внимание других офицеров. При обороне Кинава в 2092 году Фудзибаяси потеряла жениха, за которого вскоре должна была выйти замуж. Хотя брак устроили родители, она до сих пор не могла его забыть. Ее жених был новобранцем, он погиб во время боевых действий на первом своем задании. Фудзибаяси, которая раньше была исследователем, надела военную форму из-за его смерти. Она не ненавидела армию, но, наверное, желала воплотить мечты любимого вместо него, татцы не знал подробностей. Он лишь понимал, что Фудзибоеси не может забыть жениха, погибшего на поле боя, и что ее окружение не может ей это простить. А, извини, я заставила слушать свои жалобы, но они лишь раздражают тебя, татцы Кон. Почувствовав неловкость тации, Фудзибаеси смутилась и поспешно извинилась. Нет, я лишь думаю, что ваша семья беспокоится о вас. Нынешняя футбоя ситуация мог сказать только это.